На чертожном месте поставлено будет двое кресел, обитых бархатом, украшенных каменьями, а налево кресло для патриарха. От чертожного места до алтаря с обеих сторон устроены будут две скамьи, покрытые золотыми персидскими коврами для митрополитов, архиепископов и епископов. Когда бояре передадут царские утвари патриарху, он положит их на шести налоях. Поставленных на Амвоне, и пошлет меня с боярами звать царей в собор. Государий изволит идти в храм с Красного Крыльца. Впереди государий пойдут окольнички, думные дьяки, стольники, стряпчие, дворяне и протопоп с крестом в руке, окропляющий путь их святою водою. Позади же государей будут следовать бояре, думные дворяне. Дети боярские и всяких чинов люди, А по сторонам поодаль солдатские и стрелецкие полковники. Затем по правую и по левую руку от Красного крыльца Будут стоять ряды стрельцов. «Напрасно меня не вписал в церемонии Васенька», Прервала царевна чтение. «Надо же народу привыкать видеть меня». «Привыкнут государыня потом» а теперь не след нарушать установленный чин по пришествии в храм продолжал чтение оберегатель государий встретит пение многолетия после чего государи приложатся к иконам спасовой ризе мощам и патриарх благословитых после благословения государи и патриарх сядут на места свои и спустя несколько времени встав с патриархом объявят ему что желают быть венчаны на царство по примеру предков и по преданию святой восточной церкви. Тогда патриарх спросит их: как веруете и исповедуете отца и сына и святого духа, а государи скажут символ веры. После же сего патриарх благословит царей двумя животворящими крестами и приняв с налоев в царскую утварь, передаст ее государям, посадив их на царском месте при пении многолетия, а затем общий собор, а за ним бояри и все находящиеся в храме принесут свои поздравления, чем и окончится первая часть церемонии. Начнется литургия, в продолжении которой государи будут стоять на древнем царском месте в правой стороне собора, от которого место до царских врат Послан будет алый бархатный ковер, шитый золотом. По этому пути государи приблизятся к царским вратам, а патриарх выйдет из алтаря с митрополитом, который будет иметь золотое блюдо с святым миром в хрустальном сосуде. Государи, приложась к спасову образу, письма греческого царя Имануила к иконе Владимирской Божьей Матери письма святого евангелиста Луки и к иконе Успения Богородицы остановятся перед царскими вратами, снимут венцы и отдадут, как их, так скипетры и державы, боярам. Совершив миропомазание, патриарх вели двум ризничим и двум диаконам ввести государий в алтарь через царские врата, где подаст им с дискоса часть животворящего тела и потир с кровью Христовой. Причастившись святых тайн, цари выйдут из алтаря и, получив от патриарха часть антидора, наденут венцы, возьмут скипетры и станут на свои прежние места. По совершении литургии государи поздравят с помазанием миром и с принятием святых тайн, а они пригласят патриарха, весь собор, бояр, окольничьих и думных дворян к своему государеву столу. При выходе царей из собора в Венцах и Бармах сибирские царевичи Григорий и Василий Алексеевичи осыпят их золотыми монетами. Из Успенского собора цари пойдут по усланному красному сукну в церковь Михаила Архангела, приложиться к мощам святого Дмитрия Царевича, к гробницам своих родителей и к прочим царского рода а из церкви Михаила Архангела пройдут в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы –